Пятисотый закрывает дыхание. В Томск в 1961 году, в январе, у меня была первая командировка из студенческого отдела ЦК ВЛКСМ. Туда направлялась большая бригада из Москвы проверять вузы. Направили меня. А Томск тогда был одним из законодателей студенческой жизни в стране. Тут рождались студенческие научные общества. Работали группы разработчиков новых направлений в вузах и в студенческих коллективах, работали студенческие театры и самодеятельные коллективы. Так что было чему поучиться не только в соседних вузовских центрах Новосибирск, Омск, Свердловск, но и в Москве, и в Ленинграде. Я с удовольствием ходил по вузам, общежитиям и библиотекам. Правда, если говорить честно, то сильно замерзал. После украинского Николаева. Ходил в плаще, зимним да и осенним пальто еще не обзавелся. Светлана оставалась с малюткой Мариной в Николаеве. Надо было как-то помогать. А гигантских да и средних зарплат инструкторам не давали. А кремлевка, то есть продукты по сниженным ценам, это был удел небольшой группы руководящего состава. Во главе области первый секретарь обкома партии стоял приземистый крепыш Егор Кузьмич Легачев. Мы познакомились, он был насыщен всякими идеями и выдумками. Позднее, в 1972 году, мы договорились здесь, в Томске, сделал даже филиал издательства «Молодая гвардия». А тогда он нас вечером водил на лыжную трассу здоровья по главной аллее городского бульвара в восемь часов вечера. Хоть мы и дрожали, но по туда-сюда вместе с нами бегали секретари райкомов партии. Начальники милиции, финансисты, ректора вузов, директора заводов и ресторанов. Казалось, весь город оздоравливается. Вот эта привычка править как можно шире. Благое дело у Егора Кузмича осталось и в ЦК партии, когда он стал секретарем. Это вначале нравилось нашим патриотам. Русский корневой человек пытается заразить всех общим делом. Потом стал проглядываться какой-то недостаток, какого-то политического образования и чутья. Некий Мао Цзэдуновский китаизм. За его спиной выстраивалась изощрённая группа перестройщиков-демократов, которые вовсю приветствовали перестроечные эксперименты, аплодировали им, а сами плели свои заговоры, чтобы постепенно передать власть тем, кто отрицал социализм, коллективизм, хотел бы завладеть страной, а главное ее богатством. Достаточно вспомнить, что в борьбе с пьянством в России благое дело. Лигачев отдал неумный приказ вырубать виноградники, потому что он говорил об ограничениях, на чтобы дискредитировать его и благие намерения перестройки, больше социализма. Его оппоненты раздували нелепые, порой грубые, стратегически опасные указания, приписывая их Лигачеву и партии. Он ушел с исторической арены, хотя кое-кто воспроизведет более справедливую, и многогранную картину его жизни, честно говоря. Он ко мне хорошо относился, хотя никаких блах и внимания в период перестройки я не имел. Лишь раз он позвонил мне в Боткинскую больницу и спросил, чем помочь. Раздробленная на один из осколков рука, переломанный нос, требовали времени и покоя. Я сказал, ничем пока, больше тогда не связывались. Но в заключении не могу не вспомнить, как тогда, в 1961 году, Он посоветовал сходить в анатомический музей. Сказал, там есть интересный поучительный экспонат. Заспиртованный пищевод. Я сходил, постоял возле заспиртованного пищевода одного купца, который сказал сотропезникам, что съест пятьсот пельменей. И посмеялись. Пельмени были большие, а купец съел 499 девяносто девять, а и не вошел. И закрыл дыхательное горло смерть. Лишь позднее, через годы, я понял, что Егор Кузьмич предостерегал Все должно быть в меру. Остановился, уберегся с бонсам. сам. Все могло быть в стране по-другому. Премьер восхваляет свободу. 1999 год от двухсотлетия Пушкина. Соединит ли он общество, даст ли ему знание. Единое слово, единый дух. В России, чтобы мы ни говорили, какие бы испытания мы ни перенесли, в 1937-1938 годах фантасмагорическим решением власти было отметить по всей стране День Пушкина. Столетнюю его гибель от выстрела Дантеса. Пушкин, неожиданно, для многих превратился в источник животворящей России. Помню, мальчишка, я слушал, как в далеком... В сельском таежном клубе заведующий за год зерном милиционер, тракторист, завбиблиотека и машинистка разучивали роли и готовили Бориса Годнова для всей районной публики. Она вся и пришла во главе секретарём райкома партии начальником начальника милиции. Я, конечно, мало что понял, но ясно было, что районные актеры играли вдохновенно и воодушевленно. Суфлер даже убегал на сцену и быстро подсказывал забывчему персонажу. Наш дядя Боря, тракторист и комбайнер, с тех пор читал нам, водя пальцем вдоль строчек в толстой книге произведения Гене, даже уходя на войну, потребовал, чтобы половину стихов мы выучили. А то, что такая книга вышла и дошла до масс, говорил ее тираж, миллион. Когда наша парижская миграция узнала, что в 1937 году по решению властей Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Крылов, Толстой, Чехов, Тургенев выпущены массовыми тиражами. Один из столпов парижской диаспоры Федотов воскликнул. Все, Россия спасена. Да, он был по-своему прав. Пушкин, русская классика, конечно, в слегка адаптированном антибуржуазными предисловиями виде, хотя, если говорить откровенно, русская литература всегда была против торгашества, алчности, неправедного богатства. Явили русским людям и другим народам щедрость духа, самопожертвование, чистоту характера, устремление, любовь к отечеству, несмотря на все черные дни. Даже оптимизм и несокрушимость воли — вот все это и легло в фундамент победы. Ну а тогда, в 1999 году, мы, собравшись на Пушкинской поляне в Михайловском, где 30 тысяч человек беспокоились, что будет, Недавно был раскольный девяносто первый год, расстрельный девяносто третий, обманный девяносто шестой, фальшивый выбор. И обернется ли это законным гневом? Не мелькнет ли пушкинское провидение, не дай бог, русский бунт кровавый и беспощадный? Выпало вести заседание мне. Человек тридцать поэтов готовились выступать. Как они настроены поэтически, популистски, бунтарски? Когда мы готовились зайти на трибуны, прибежал запыхавший заместитель губернатора. Только что прилетел новый председатель правительства Степашин. Идет сюда. Час очень легче. А вдруг мощный свист? Захлопывание? Это ведь не собрание активистов нашего дома России. Была такая партия. Вздохнув, понял, что все равно надо открывать. В последний момент подходит Степашин. Знакомимся. К нему стремительно подходит наша поэтическая пассионария Надежда Мирошниченко. Хватает его за пуговицу и прямо говорит. — А вообще-то нам нравится, что вы себя позиционировали сразу как русский человек. Степашин освободил свою пуговицу и решительно сказал. — Вообще-то я и не отказывался, уже обращаясь ко мне. — Ну что, начнем? — Я говорю, что готов дать ему слово. Он не согласился. — Только третьим-четвертым, если позволите. Все. Вечер закипел. Первым, как всегда, выступал пушкинский поэтический авторитет Володя Костров. Читал красиво, с логическими ударениями и паузами. Затем самарский поэт Сиротин, затем высокомудрый псковитянин Курбатов, крупно эрудированный критик, пушкинист, слегка бравируя своей ученостью. Сидевший за моей спиной, так захотел, Степашин похлопал по плечу и сказал, мне это дашь? Я объявил, что в гости к любителям пушкинской поэзии приехал председатель правительства, дадим ему слово, это ж было небольшое лицемерие или фигура речи, Попробуй не дать. Сергей Вадимович вышел к микрофону и прочитал пушкинские стихи про Михайловска. Не засвистели и похлопали. Он вдруг из Полтавы читает. Горит восток зарею новый. Встретили одобрительно. Он закончил клеветникам России. Пожалуй, все патриоты были на его стороне. А Володя Костров милохолично заметил. Ни одной ошибки выучил отменно. А аудитория зааплодировала. Степашин снова сел за мной, а я с облегчением продолжал. Через троих следующих выступающих он похлопал меня по плечу и непонятно спросил. «Мы же не англичане?» Я с удивлением ответил. «Нет, конечно». Так что тайно не уходим, — пошел к микрофону и восславил Пушкина. И долго буду тем любезен я народу, что чувство доброе я лиры пробуждал, что в мой жестокий век восславил я свободу и милость к падшим призывал. Народ бодро провожал его с трибуны. Эту встречу он выиграл. 19.9. Этот счет на всю жизнь запомнился нашему послевоенному поколению, в жизнь которого возвращались такие забавы, как футбол, волейбол, да, пожалуй, еще раз и штанга, или и турник, и гимнастика. Наш военрук поставил у входа в школу двухпудовую гирю. «Пока ты ее не поднимешь 10 раз, в класс не пропускал». Волейбольный мяч, покрышка которого была зашита десятки раз, здорово взлетал над сеткой у летнего клуба в райцентре. Но футболом мы заразились после поездки московского «Динамо» в Англию в 1945 году. И у районного радио, у домашней черной раковины репродуктора, мы, мальчишки, сидели и слушали репортажи Вадима Синявского, который в то время заменил громподобного левитана, своим быстрым голосом репортажа о происходящем на поле. Позднее, когда появился телевизор, убедились, что его картинка о происходящем на поле не всегда соответствовала действительности. Да ладно, да было энергично, стремительно, из вдохновений. Динамовцы тогда провели четыре матча. Два выигранных, две ничьих со счетом 19-9 в нашу пользу. Да мы и не сомневались. Советские, да еще после победы, должны побеждать. Имена Бескова, Карцева, Хомича, Боброва, Федотова, Семичастного и других были у всех на слуху. Он не тут-то было. Патриотизм испарялся, неудержимость победы иссякала. Деньги и чрезмерное покровительство, в том числе и денежное, входило в нашу жизнь. Но все-таки страсти болельщиков кипели, особенно между «Динамо» и «ЦСКА». Вот, например, и стойка. Учитель болеет за ЦСКА, а ученик за Динамо. На стадионе перед матчем они сидят рядом, но один ниже, а другой выше. Ученик оборачивается к учителю и говорит, «Сегодня ЦСКА вашей Динаме врежет». Учитель дурак, Динамо не склоняется. Ученик подумал и ответил, «А перед ЦСК все склоняются. В общем, перед нашим футболом нередко и склонялись». В 1980 году, возглавляя комсомольскую правду, я уж знал, что меня должны убрать. То за чрезмерное русофильство, то за острую критику коррупции на Северном Кавказе, Ростов, Кубань, Северная Осетия, Течен-Ингушетия, Ставрополь. «Вы хотите доказать, что у нас в стране есть коррупция?» — грозно мне говорили в ЦК. Я отвечал, что даже с единичными фактами надо бороться. В октябре вызвали на очередную порку и промывку мозгов, считал я. Но нет, вызвали на серьезные предупреждение. Довольно грозно сказали. Не критикуйте больше в газете ЦСК и Динамо. Видя наше недоумение, уже с раздражением сказали. Вы же знаете, кто за них болел. Не сразу, но постепенно прояснилось. Устина болел за ЦСК, а Андропов за Динамо. Эта критика уже тогда считалась антипартийной деятельностью. Пришел, рассказал зав спортивным отделом Володя Снегирева. Он выразился определенно, маразм крепчал. Но тогда мы продержались две недели. И не гугу. -гу. А мое «Динамо», за которое я болел с сорок пятого года, вдруг стало проигрывать матч за матчем. Скатилось на последнее место. Разил вылет из высшей лиги, в которой «Динамо» было сначала ее основание. Я позвал Володю и сказал, «Врежь «Динамо», может быть, застыдятся». Валерий Николаевич, вы же знаете указания ЦК. А, знаешь, семь бед один ответ. Врежьте. Статья была зубастая, разгромная, даже с тренингом соловьевым согласованы. Может, совесть у них заговорит? Такое понятие, как совесть у футболистов тогда еще существовал. На следующий день вызвали наверх. Вам что, ЦК, не указ? Да нет, говорю, взбодрить надо. Ну-ну, ждите, скоро взбодрят. Нет, в конце концов взбодрили, но «Динамо» выиграла все последние матчи и осталось в высшей лиге. Сегодня, конечно, никто никого не вызовет и не прикажет покритиковать футболистов за то, что получают больше миллионов в месяц, за то, что в настоящий футбол искренне яркий они не играют, а денежки фактически получены от бедных бабушек-тружениц, инженеров и железнодорожников, пограничников и геологов спокойненько проедают не проживают, и совесть их не заедает. Да и есть ли она у них? Все-таки у нас свобода и демократия, а не какое-то там тоталитарное общество.